И в то же время они не могли скрыть радости от своей находки, чувствуя, что стали участниками важного события. И Флетч, когда они взлетали, даже не взглянул на разбитый самолет. Белые теннисные туфли, подаренные ему администрация отеля Норфолк, Флетч надел перед самой посадкой в аэропорту Уилсона. Аджума и Кар помогли им перенести вещи в международный аэропорт. Джума постоял с ними, пока Кар оформлял их билеты на л о н д о н с к и й р е й с Находящиеся в аэропорту люди с любопытством поглядывали на лыжи. Хороший у нас получился отдых, сказал Флетч Джуме. Джума п о н и к головой. Извини. Кар вернулся с билетами и посадочными талонами. Вы вылетаете сегодня. Через таможню вещи вам придется пронести самостоятельно. У вас есть к е н и й с к и е деньги? Их надо оставить здесь. Порывшись в карманах, Флетч и Барбара выудили несколько к е н и й с к и х шиллингов, отдали их Джуме и, засмеявшись, честно ответили: «Нет у нас кинийских денег». А с деньгами в руке залился смехом и Джума. «А к сожалению, вам придется подождать», — продолжил Кар. «Самолет вылетает в полночь. в с будет нормально». Заверил его Флетч. Но мне нужно посидеть. В полете вас не мутило? Обеспокоился Кар. Нет, конечно, но я устал. Сказывается болезнь. Что ж? Кар оглядел практически пустой зал. У меня есть кое-какие дела. Я понимаю, к и в н у л Флетч. Одно радостное, другое грустное. Вы организуете похороны? спросила Барбара. Да, конечно. После некоторого колебания ответил Кар. Кар. Флетч запнулся. Питер Кар. Мы благодарим вас. Нет, нет. Кар покраснел, замахал руками, останавливая Флетча. Не надо меня смущать. Спасибо вам за все, Питер Кар. Улыбнулась ему Барбара. Флетч обнял Джуму. Я еще увижу тебя на экране телевизора, дружище. А я тебя на страничках юмора. Пока Барбара обнимала Джуму, Флетч обнял Кар. Потом все пожимали друг другу руки. Счастливого пути, Флетч, попрощался с ним Кар. р Так мы друзья? спросил Флетч у Джумы. Почему нет? Хорошего отдыха, ф л е ч п а н и к головой. Время тянулось и тянулось. Барбара просматривала журналы. Флетч думал о своих письменных показаниях, касающихся убийства Луиса Рамона и смерти Уолтера Флетчера, к о т о р ы й он отдал Кару. Постепенно до него дошло, что ему представилась возможность написать отличную статью. куда лучше любой статьи о лавинах, о п о л з н ы х землетрясениях, авиакатастрофах или железнодорожных крушениях. Он мог написать о Шейле и Питере к а р р е об их археологическом открытии, о найденных в Восточной Африке руинах древнеримского города. ф л э ч решил, что пока не будет говорить об этом Барбаре. А в других не понравится, что он использовал их медовый месяц для подготовки газетной статьи. Барбара толкнула его локтем. Это тебя. Что меня? Ты им нужен. Только что сказали пассажир А.М. Флетчер. Пожалуйста, отзовитесь. Понятно. Флетчер поднял руку. В проходах между креслами еще ходили люди. Может, мы получим в подарок бутылку шампанского? предположила Барбара. Я бы не отказалась. Едва ли. Мистер Флетчер? Да. Стюардесса протянула ему письмо. Неужели письма доставляют и в полете? удивился Флетч. Письмо передали на борт с просьбой вручить его вам после вылета из аэропорта. Хотите что-нибудь выпить? Нет, благодарю. Скрыв конверт, Флетч повернулся к Барбаре. Письмо от Карра. Значит, шампанского не будет. В письме он прочел. Дорогой Ирвин, встретившись и познакомившись с тобой и твоей женой, я и Олдер Флетчер намеревались отвезти тебя в сторону и спокойно все объяснить. Вместо этого, Флетчер А именно он должен был встретить вас в международном аэропорту, попал в известную нам с вами передрягу. Как ты сам убедился, кинийские власти очень серьезно относятся к своим обязанностям. После того как Флетчер оказался в тюрьме, я явственно представил его тебя и Барбару в виде артиллерийских орудий, сорванных штормом с упоров и хаотически двигающихся по палубе. Прости меня, но думаю, ты понимаешь, что я бы не хотел, чтобы мой корабль пошел ко дну, особенно в настоящий момент. Теперь факты. Я находился в Кении, когда белым колонистам предоставляли выбор: вернуться в Англию или поменять английские паспорта на кенийское гражданство. Я летал в Чили, Австралии, Колумбии, потом здесь. Если бы и хотел где-то жить. то лишь в Кении, в Колумбии я как-то крепко подвёл банду контрабандистов, кое кого из них застрелили, а прощать обиды они не привыкли. Изредка здесь появлялись странные личности, интересующиеся моей особой, и мне приходилось прятаться в буше до тех пор, пока они не убирались во с в о я с ь и Это доставляло определённые неудобства. Кроме того, уезжая, они просили передать мне, что не у с п о к о я т с я пока не доберутся до меня. Примерно в то же время Питер Карр наделал долгов, которые не мог заплатить в Англии и во Франции. Я никогда не интересовался в чем суть его неприятностей, но безусловно, и с ним наверняка хотели посчитаться. Питер был англичанином, я американец. В те дни к е н и с к о е государство только становилось на ноги. п у т а н и ц ы х в а т а л о с ь легко, и так что нам не составило труда махнуться паспортами. Он получил мой американский, я его английский, который поменял на к и н и с к и й После этого люди, приезжавшие по душу Уолтера Флетчера, находили Карра и не убивали его, а те, кто искал Питера Карра, Попадали ко мне и тоже оставляли живым и невредимым. Так мы прожили много лет в мире и покое. Я понимал, что иду на риск, приглашая тебя и твою невесту, но думал, что мы это переживем.